Глава 5. Взаимодействие человека со Вселенной. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. А.П. Чехов. Большинство дает предпочтение разумным целям, основанным на телесных потребностях. Прожить долгую жизнь, не утратить здоровье, заниматься сексом, есть досуто, наслаждаться комфортом, быть добропорядочным гражданином. Источник информации – поток. Михай Чиксант Михайи. Антон Павлович Чехов в пьесе «Дядя Ваня» написал, Человек должен стремиться к гармонии в своем облике, внутреннем и внешнем. К сожалению, в современном обществе есть перекос в сторону внешнего благополучия, и добропорядочность трактуется в угоду интересов ограниченного круга лиц, имеющих доступ к власти. Так было раньше, так есть сейчас, но так не может продолжаться дальше. В эпоху Водолея, наступившую в этом тысячелетии, произошло повышение частоты вибраций Шумана, которое распределяет вектор дальнейшего развития человечества. Люди рождены и живут в условиях земной среды, которая обуславливает, в частности, физиологию нашего тела и взаимозависимость между нашей планетой и нами. Именно поэтому в существующих условиях современному человеку жизненно необходимо самосовершенствоваться и развиваться в духовном плане, тем самым повышая свои вибрации. Повышая свои вибрации, человек получает новые возможности, а в состоянии гармонии эти возможности безграничны. В настоящее время большинство людей использует всего лишь один процент от имеющихся у него возможностей, только потому что полностью сконцентрированы на утолении лишь физических потребностей своего тела, безопасности, выживания, материальном достатке. Ограничивая в развитии себя, человек ограничивает эволюционное развитие Земли, ведь мы являемся ее частью. Проходя жизненные уроки на Земле, человек постоянно получает помощь высших сил. С помощью седьмого энергетического центра осуществляется связь человека с божественным разумом. Когда каждый человек решает свои задачи воплощения, духовно развивается, он влияет на общий уровень развития и сознания человечества в целом, развитие Земли и Вселенной. То есть любое изменение в сознании отдельного человека влияет на сознание других существ и нашей планеты. Чем больше заматериализован человек, тем более затруднен, а иногда и невозможен доступ к высокочастотной энергии и информации, которая поступает к нам через седьмой энергетический Центр. То есть человек может сам перекрыть себе доступ к беспредельной энергии своим образом жизни, эмоциями и поступками. Этот доступ через седьмой энергетический центр возобновляется, как только человек готов принимать и воспринимать эту высокочастотную энергию и информацию. То есть он понял, что рожден для того, чтобы развиваться, и проявил готовность встать на путь личностного роста и усовершенствования черт своего характера. Чем выше будут вибрации каждого человека, тем выше поднимутся вибрации Земли, и тем легче будет нам взаимодействовать С высшим я беспредельной энергии и информации. Задача каждого человека поднимать уровень своих вибраций, контролируя, анализируя и меняя свои эмоции, мысли и поступки с негативных на позитивные. Важно стремиться к гармоничному образу жизни в созвучии с собой и природой. Ценить мир и все, что в нем есть. Шелест трав и щебетание птиц, нежное журчание воды и замечательную музыку. Выход на уровень вибраций, который позволит воспринимать информацию и подсказки от высших сил и окружающего мира, возможен тогда, когда человек трансформируется настолько, что начинает понимать единство мира, обретает истинную веру и связь с ВС и со своей душой, Принимает и любит весь мир. Все это достижимо через изменение вашего сознания.